Глава двадцатая. Посадка. Марлен озадаченно посмотрел на Лушина. «Неужто проняло?» «Ладно», — протянул он. Взяв пистолет в руку, он выщелкнул обойму. «Все патроны на месте. Боевые». Вставив магазин обратно, Исаев поднялся с койки. «Где мы сейчас?» «Судя по времени», — прикинул Антон, — «где-то над Транс-Иорданией». «Ага». А в Омане есть аэропорт? А как же? Через него проходит линия Каир-Багдад. Понятно. Ладно. Чтобы командир стал покладистей, надо нейтрализовать стрелков. Обеспечим тыл. Но тратить на них патроны не хочется. Громко выйдет. Да и союзники же. Черчилля я бы пристрелил с удовольствием. А этих-то за что? Короче... «Пойдешь, как заложник, и будешь вязать пленных». «Да, сэр». Исаев даже не поглядел на Лушина. Действовал форс-мажор, и всякие размышления о возможной провокации, коварных планах и всем таком прочем были попросту неуместны. «Не до того». Перешел ли Антон на его сторону или только притворяется? «Какая разница? Лишь бы вязал потуже». «Пошли». Двух стрелков удалось повязать сразу. Те расселись в узком промежутке под верхней турелью и дули пиво из одной бутылки. Увидев направленный на него пистолет, пулеметчик в бронежилете и особой каске едва не подавился будвайзером и резко поднял руки. «Надеюсь, джентльмены не будут против, если их свяжут», — вежливо проговорил Исаев на хорошем инглише. «Иначе я буду вынужден открыть огонь на поражение». «Джентльмены были только за...» Из готовности вытянули руки. Повинуясь движению ствола, заложник быстренько стянул волосатой конечности куском стропа из распотрошенного парашюта. Проследив за его работой, Марлен повел Лушина дальше в хвост, где располагалась установка заднего стрелка. Этот бородатый толстомордый, каску не застегнуть, проявил неожиданную прыть, бросился на Исаева. Огнестрела при нем не было... Зато пулеметчик выловил, будто из воздуха складной нож на ваху. Марлен увернулся от промелькнувшего лезвия и уже хотел было выстрелить, но тут ему подсобил Антон, пригнулся и ударил костяшками пальцев стрелку по печени. Толстомордый содрогнулся, простонал "motherfucker" И тогда Исаев ему добавил. — И привяжи его, чтобы не уполз. Антон кивнул, затягивая узлы к пилотам. Я возьму два парашюта, на всякий случай. Тащи оба. Да, сэр? В носовую часть фюзеляжа надо было пробираться по особому трапу, минуя отсек. И вот она, кабина. Едва Исаев протянул свободную левую руку, чтобы отворить дверцу, как она распахнулась сама, пропуская второго пилота, худого парня с волосами цвета соломы, торчащими из-под шлема. Лицо у него было выкинутое лошадиное, и привычка перемалывать жвачку лишь добавляла сходство с непарно-копытными. Но вот реакция у худого была отменная. Углядев Марлена с оружием, он отшатнулся, выхватывая табельный кольт, выстрелил дважды и с грохотом захлопнул дверь. В промежутке между выстрелами Исаев сам нажал на спуск, продырявив худому грудь, так что... Вторая пуля, выпущенная американцем, ушла в молоко. А дверцу тот захлопывал, падая. Но вот первая пуля угодила Марлену пониже ключицы, пробив легкое. Исаева развернула ударом 38-го калибра и приложила к переборке. Черт! Он выронил пистолет, звякнувший по настилу. Лушин быстро нагнулся, подбирая оружие, и выстрелил дважды в дверь. Она не была бронированной. Поэтому бед Антон причинил таки. Донеслись крики, и самолет резко накренился. Это уберегло Лушина от верной смерти. Падая, он ушел с линии огня. Всю дверь из пули неслись по фюзеляжу, противно вызванивая. Один из горяченьких увесистых кусочков металла пробил Исаеву бок, другой задел руку Лушину. Ругаясь, Антон опорожнил обойму и отбросил пистолет. «Пошли!» Поддерживая здоровой рукой раненого Марлена, он направился к бомбоотсеку, рядом с которым бросил парашюты. — Прыгал когда-нибудь? — Я десантник, ой, я! Шипя от боли, чувствую, как кровь стекает по боку в штаны, Исаев застегнул непривычный ранец Т5. — Готов. Сейчас я, Чувствую, как накатывает слабость, Марлен прижался лицом к маленькому иллюминатору. Внизу, колыхаясь при крене лабирейтора, проплывали пески, а далеко позади блестела, как серебряная лента, огромная река, оба берега которой были застроены огромным городом, тонувшим в пыльном мареве. «Нил? Каир? Давай!» Ролетные створки бомбалюка разошлись, как сдвижные жалюзи, и внутрь ворвались в вихри теплого воздуха. «Марлен, ты первый! Пошел!» Исаев, как стоял... Так и вывалился наружу, страшась только, что вырубится в падении. Пятьсот раз, пятьсот два, пятьсот три. Рванулся парашют, разворачиваясь в белый купол. Ремни дернули вялый организм, пронзая новой болью. Застанав Исаев поглядел в догонку самолету. Либерейтору тоже было нехорошо. Два мотора из четырех замирали, сбрасывая обороты. Бомбардировщик снижался, валясь то вправо, то влево. До земли оставалось совсем немного, и Марлен поспешил сгруппироваться, сдвинуть ноги вместе. Снизу потянуло жаром, будто из печки. Удар. Мягкий песок погасил его, но ветер, тут же наполнив купол, повалил Исаева на раненый бок. Рыча от боли, Марлен выбрался из упряжи и упал на колени ладони погрузились в обжигающий песок. Подняв голову, Исаев увидел Лушина, бежавшего к нему грузной трусцой. Было совершенно тихо, даже гула моторов не слыхать. А потом с запада донесся глухой хлопок, и в небо поплыл черный дым. Либерейтор окончил свой полет. — Вот же ж! — выдохнул Антон, захекавшись. Опустившись на колени перед лежавшим Марленом, Он осмотрел его раны и кое-как перевязал их. Затем, используя заимствованную Наваху, вырезал из трепыхавшихся парашютов подобие накидок и платков на голову. Обратившись в бедуинов, лежачий и ходячий, побрели на запад. — Если самолет не сгорел, найдем воду Сухпаи, — пыхтел Лушин, поддерживая Саева. — А тебе нужна аптечка. «Лопата мне нужна», — просипел Марлен, — «чтоб закопать. Обойдешься». Исаев шагал, изо всех сил удерживая равновесие. Голова кружилась, в груди клокотала, было паршиво. «Наверное, останься он один, то залег бы где-нибудь в тени, да так бы и помер». Но перед Лушиным было стыдно. «Чертов, похититель! Из-за него все!» «Хотя... Причем тут Антон? Бдительность не надо было терять». Марлен сопел носом, втягивая горячий воздух, а перед глазами все плыло. «Ух, как меня!» По сторонам он не смотрел. «Да и что тут увидишь, барханы?» Впрочем, им немножечко везло. Песчаных наметов, одолевать которые пешком тяжело даже здоровому, не было. Под ногами тянулась плотная глина, усыпанная камнями. Тут главное не споткнуться, не разможжить палец растрескавшуюся глыбку а по песку пусть верблюды шастают. «Не сгорел», — выговорил Антон. «Видать, бензин кончился». Марлен поднял голову и увидел, что осталось от либерейтора. По всему, видать, самолет упал, кренясь на левое крыло. Плоскость отломилась. Вон он догорает. Один лучеобразный мотор туин укатился, выгнув лопасти винта. Другой чадил еще. Фюзеляш при падении закрутила, протащила по камням, раздирая и ударила о невысокую скалу. Две половинки корпуса покатились боковой «В», распадаясь на части. Песок был усеян кислородными баллонами, стальными касками и прочим лётным хламом. Усадив Марленов в тень уцелевшего киля, Лушин сказал «Посиди пока, я гляну, что там есть». У Исаева даже на то, чтобы кивнуть, сил не нашлось. Присев, он постарался найти такое положение, которое доставляло бы меньше всего боли. Антон первым делом забрался в полуразрушенную носовую часть. В горячем воздухе ясно разносились звяканье, лязг, стуки, грюки. Спотыкаясь, он вернулся с канистрой воды и парой аптечек. Рядом на песок Лушин положил пару фляжек с теплым кофе и початую бутылку виски. — Дезинфекция, — серьезно сказал он. — Наружная, — выдавил Исаев, — или внутренняя. — Чувство юмора живо, не помрешь, прячься. Не спрашивая, зачем и для чего Марлен накрылся изрезанным парашютом. Киль отбрасывал густую тень, так что разглядеть человека сразу на фоне слепящего песка было непросто. — Только вот с кем они играют в жмурки? — Гул моторов... Вскоре подсказал его отгадку. С востока подлетали два спидфайера. Сесть они не могли. Единственная ровная площадка была усеяна обломками Б-24 и черными словно обгорелыми камнями. Покружившись, истребители улетели, напоследок пройдясь на бреющем. Желая, видимо, различить бортовой номер либерейтера. — Отбой, — спокойно сказал Лушин. — Надо полагать, нас признают погибшими. Отправлять сюда спасательную экспедицию никто не станет. Сложно и дорого. Был случай, когда в Ливии совершил аварийную посадку самолет из Италии. Месяца через два организовали караван грузовиков, но нашли лишь кости, полузасыпанные песком. Экипаж и несколько пассажиров ушли от места посадки всего километров на тридцать, после чего пустыня сгубила их. Если двигаться отсюда на восток, мы обязательно выйдем к Нилу. Вопрос в том, хватит ли нам воды. Бедуины, что живут здесь, знают все колодцы. Нам же неизвестно, где можно напиться. — У нас есть выбор, — усмехнулся Марлен. — Нету? — Тогда лучше сдохнуть в пути, хоть не так обидно будет. — Что за траурные мысли, — бодро сказал Антон. — Паршиво просто. — «Мне этот турпоход не осилить». «Осилим. Сейчас я соберу все, что можно утащить, а вечером, когда спадет жара, двинемся. «Давай». «Даю. Сначала тебя подлатаем». Виски, щедро плеснутые на рану, в боку обожгло, как раскаленным клеймом. Исаев зарычал. «Дезинфекция», — повторил Лушин. Кровище из тебя вылилась». Затампонировав рану, Антон перевязал Марлена. А вот когда снял с него рубашку, осторожно отдирая, то он охмурился. А Исаев неожиданно улыбнулся, хоть и бледно. Вспомнилась песенка из детства. Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Ладно, до свадьбы заживет. Лушин развил бурную деятельность. Первым делом он выломал какие-то алюминиевые стойки и накрутил на них ткань. Получилось что-то вроде длинных носилок. Это была волокуша в стиле индейских травуа. Один конец на плечи, другой волочится по песку. Нагружался Антон прежде всего водой. Это и было основной тяжестью. Сухие пайки весили куда меньше канистр. Он даже упаковал туалетные бумаги в двенадцать листов. Прихватил и два маленьких бутылечка с таблетками, соляными и для очистки воды. Ну и консервы, круглые хлебцы в банке, мясо с бобами, тушенка и овощной хэш. «Жить можно!» Марлен усмехнулся. «Это если жить. То, что бок у него горел огнем, не беда, заживет. Пуля прошила лишь мышцу. Болезненно, но не смертельно. А вот ранение в грудь. С другой стороны, не в живот же, Антон, м? «Лучше не ждать до вечера. Время уходит. Пройдемся под солнышком, согреемся хоть. Устанем, а тут и солнце сядет, легче будет. Пошли, короче». С трудом поднявшись, Марлен едва не рухнул обратно. Угомонившееся было, боль вернулась с новой силой. От немощи кружилась голова, и круги шли перед глазами. Используя деревянный поручень как трость, Исаев пашкандыбал, ужасаясь протяженности пути. Тут и пары шагов сделать трудно. Ничего, главное — начать. Серповидные гребни песчаных дюн отливали оранжево-желтым цветом. Легкий ветерок пересыпал золотистый прах по гладким скатам. Солнце палило и жгло. Нистовая мощь светила. Казалось, плавило пески. А вот кровь в жилах густела, едва толкаемая бешено стучавшим сердцем. Хорошо еще Антон позаимствовал в «Либерейторе» пару солнцезащитных очков. Они так и назывались — авиаторы. Хоть глазам мне было больно. При ходьбе Марлен старался держать подстреленный организм ровно, чтобы не тревожить раны. Но это у него плохо получалось. Он шагал, пошатываясь, то и дело опираясь на свою палку а голова гудела, перед глазами мелькали и расплывались яркие цветные пятна и полосы, затмевая даже жгучий золотисто-серый цвет, лившийся с небес. Поначалу бесконечные песчаные валы, волны сыпучего пламени, начали понижаться, расплываясь наметами слежавшегося песка. Желтые Твердая глина, изборожденная трещинами, сверкавшая голубым налетом солончаков, ложилась под ноги, давая роздых. А впереди уже поднимались зубчатые уступы скал из слоистого коричневого камня. Зыблющаяся марево растворяло горизонты, мешая небо с твердью земной, а духота сушила горло. Марлен шел, почти бессознательно, тупо уставясь перед собой, а ноги ступали будто сами, совершая замедленные неверные движения. Уж как Исаев дотерпел до самого заката, неведомо. В принципе, он и не заметил, как село солнце, как погасла колоссальная топка по угольям, которые он брел часами. Темнота неожиданно скоро принесла прохладу. Пустыня остывает быстро, и путники испили теплой невкусной воды. А когда Марлен опустился на песок, то понял, что уже не встанет. И это было последней его здравой мыслью. Тело сдавалось. Исаев не чувствовал ночной прохлады. Поганый внутренний жар вызывал дрожь. Шершавым языком Марлен облизывал почерневшие губы. Антон то и дело смачивал их водой. Но мир для Исаева пропадал, замещаясь видениями болезненные образы рожденные лихорадкой то наплывали из темноты то отступали теряясь в потемках сознания ему что то говорила наташа голая и красивая светясь как золотистый песок девушка улыбалась ему призывной ласково а он хрипло убеждал ее что любовник из него никакой и свистел дырочкой в правом боку слизывая с губ розовые кровавые пузыри и маму было жалко Она так и не узнает, куда делся ее ненаглядный Марик. И себя жалко. Молодой же совсем. Жить да жить. А он тут поджаривается, на этой дурацкой пустынной сковородке. Иногда случались промельки сознания, и тогда слышался горький шепот Лушина. Что ж ты наделал, козлина, дебиллоид хренов? И отблески маленького костерка из прутиков Тамариска пробегали по бокам каменных глыб, источенных ветром. И вроде кричал кто-то, протяжный, тоскующий, то ли зверь, то ли птица. А потом пала душная и холодная тьма.